В январе 1895 года, бросив службу, я впервые попал в Петербург. Видел некоторых писателей, Михайловского, Кривенко, который отнесся ко мне с истинно отеческой нежностью. В этом же году я познакомился в Москве с Чеховым, с Бальмонтом, с Артелем, с Брюсовым, тогда еще студентом. Позднее я мельком видал Коневского и Добролюбова, Они произвели на меня впечатление больных мальчиков с полным сумбуром в голове и в душе, благодаря и болезненности своей, и кое-чему прочитанному. Видал я и некоего поэта, славившегося тогда по Москве своей книжкой, посвященной самому себе и египетской царице Клеопатре, и тем, что он ходил, как говорили, в папахе, в бурке, в нижнем белье, привязывал себе к пальцам когти, и производил перевороты в стихотворной форме. Он, впрочем, раньше других бросил все эти дерзания и переоценки ценностей и, увы, не попал в историю новой русской литературы, хотя именно ему долго приписывали многие все эти «закрой свои бледные ноги» и тому подобное. В октябре 1895 года в «Новом слове», которое редактировал Кривенко, разошедшийся с русским богатством, а издавала Попова, появился мой рассказ «На край света», встреченный очень хорошо, особенно с Кобичевским, слову которого придавали тогда большой вес. Следующей осенью я с удовольствием согласился на предложение Поповой издать свои рассказы. Вышли они в свет в январе 1897 года среди почти единодушных похвал. Но тут я внезапно надолго исчез из Петербурга, да не только исчез, а и замолчал на несколько лет. Два года затем я жил особенно скитальчески и разнообразно. То в Орловской губернии, то в Малороссии, снова был в Крыму, бывал в Москве, все чаще встречался и со старыми, и с молодыми писателями, посещал посредник, куда захаживал Толстой. Сам, чувствуя свой рост и в силу многих душевных переломов, уничтожал я тогда то немногое, что писал прозой, беспощадно. Из стихов кое-что, то, что было менее интимно, преимущественно картины природы, печатал. Довольно много переводил, чужое было легче передавать. С этой поры, собственно, И начинается моя более или менее зрелая жизнь, сложная и внутренняя и внешняя, и столь еще близкая мне, что говорить о ней подробно – задача долгая и трудная. Поэтому кончу эти беглые заметки еще более бегло. В 1898 году я женился на Цакни, гречанке, дочери известного революционера и эмигранта Цакни. Женившись года полтора, прожил в Одессе, где сблизился с кружком южно-русских художников. Затем разошелся с женой и установил в своих скитаниях, уже не мешавших мне работать в известной мере правильно, некоторый порядок. Зимой столица и деревня, иногда поездка за границу, весной юг России, летом преимущественно деревня. За это время... Я был между прочим ближайшим участником известного литературного кружка Среда, душой которого был Телешов, а постоянными посетителями Горький, Андреев, Куприн и так далее. Революция, прокатившаяся над всеми нами, надолго рассеяла этот кружок. С 1907 года жизнь со мной делит Муромцева. С этих пор Жажда странствовать и работать овладела мною с особенной силой. За последние 8 лет я написал две трети всего изданного мною. Видел же за эти годы особенно много. Неизменно проводя лето в деревне, мы почти все остальное время отдали чужим краям. Я не раз бывал в Турции, по берегам Малой Азии, в Греции, в Египте, вплоть до Нубии, странствовал по Сирии, Палестине, был в Аране, Алжире, Константине, Тунисе и на окраинах Сахары –